Глава третья Разбудили его голоса. В котельной было светло, свет поступал через большие до самого потолка окна. Николай пододвинулся к краю котла и стал смотреть вниз. Посреди котельной стояли трое мужчин. — Припрятать его до времени куда-нибудь, — говорил Эстерлис, — чтоб полежал. — Припрячем, он хоть бы и в боров, — антисин кивнул головой куда-то в сторону. Третий, выстоявшего спиной мужчину в желтой спортивной куртке и джинсах, Николай не знал. Хлопнула входная дверь, и в котельную, насвистывая танец маленьких лебедей, бодро вошел Захарий с перекинутым через плечо мешком. — Ну чё, братва, сыскали место? Ношу свою он нес без труда и, кажется, был в прекрасном расположении духа. — Это чего, такую дуру? — возрился на Захарий антисим. «А тебе-то какая разница какой величины?» Прервав художественный сист, ухмыльнулся тот. «Не в твой весь карман запихивать?» «Ну тогда пошли. Фанеру поддержать поможете», — сказал он и пошел за котел, скрывшись из поля зрения. Остальные двинулись за ним. Никем не замеченный Николай перевернулся на спину и закрыл глаза. Поначалу было собравшись спуститься вниз, он передумал, решив дать им возможность спрятать то, что принес на плече Захарий. В том, что это Соня, Николай не сомневался и не желал смущать их своим неожиданным появлением. Позвенев там чем-то и постучав, компания, переговариваясь, направилась в комнату. — О, Николая ведь забыли! Вставай, Соня! Хватит дрыхнуть! По приставной лестнице Николай спустился вниз. Его ждали. Незнакомый мужчина — С виду лет 30, роста был невысокого, коренастый, с пристальным взглядом голубых глаз и черными аккуратными усиками. «Это Алексей», — представил его Захарий, — «друг мой и соратник. Кстати, тоже медик». Николай пожал руку медику, и все впятером направились в прикочегарную комнату. Антисем достал стаканы, нарезал колбасы, и хлеба, потом вышел за чайником. Эстерлис взамен привычной бамбуковой трости раздобыл где-то обломок палки от швабры и сейчас, сидя в углу на стуле, теребил ее. Николай заметил, что Эстерлис и Захарий выглядят хотя и уставшими, но чем-то явно довольными. Напивая, Захарий достал из кармана халата карандаш и написал на стене комнаты «Зенит. Чемпион». Вернувшийся вовремя с парящим чайником антисем застал маленького человечка за подлым делом поставил чайник на стол, прочитал написанное. «Хрен вашему Зениту! Во!» Он подставил к носу Захария Фигу. «Не потерплю, чтобы всякие похабности на стенах писали!» Взял со стола ручку, зачеркнул Зенит и вместо него написал сверху «Спартак». Но Захарий не обиделся. Ничто не могло омрачить его прекрасного настроения. «Между прочим, Алексей — крупный специалист, научный сотрудник смерти». «Он в институте смертяшном трудится и работу свою любит», сказал Захаре Николаю. «Да, работа со смертью – это моя профессия, но не с мертвыми. Наш институт занимается вопросами смерти только теоретически», сказал новый знакомый Николая, отхлебывая из стакана чай. «А самих покойников я, честно говоря, не люблю и все, что с ними связано». Синека сказал, что атрибуты смерти устрашают сильнее самой смерти, «Вот и меня так. Я же работаю со смертью, так сказать, в голом ее виде. А я наоборот вовсе. Я холодненьких, страсть как уважаю. Для меня мертвый живого лучше», — сказал Захарий, беря ломоть колбасы с жиром. У Николая аппетита не было, и он попивал пустой чай без сахара, которого то ли у Антисимы то ли пожмотничало его выставлять. «Вообще-то о смерти постоянно нужно помнить». «Мементо море». Например, Цицерон говорил, что жизнь философа есть постоянное размышление о смерти. Это же мысль у всех древних сквозит. Алексей поставил чашку на стол и вытер платком мусы. Например, в древнем Египте был оригинальный обычай вносить в торжественный зал, где принимали почетных гостей, наряду с ястовыми и хмельными напитками, для напоминания о скоротечности жизни «Мумию покойника». Антисим вдруг захохотал и за всей силы саданул по столу кулаком так, что чашки и все, что было, на нем подпрыгнуло. «Ну, хохма!» – задыхаясь от смеха, заговорил он. «Сидят в Кремле наш президент с американским, обедают торжественно. Ну, тут их жены, конечно. Вдруг вносят мумию Ильича и бухают на стол. Приятного вам аппетита икру черную жрать, вот потеха». Все рассмеялись. Один неулыбчивый стерлис даже не скривил губ. — А куда человек сразу после смерти попадает? — поинтересовался Николай. — Это у кого как. Видите ли, в самый первый момент наступает интроспекция. Ну, то есть человек видит себя будто со стороны. У Моуди, например. — но вот, опять о покойниках. — А твой Моуди по национальности кто? — Тот и оно. — Жиды Жиды бич. От них великую державу спасать нужно. Вот у меня сейчас баб 10 на сносях. наражают армию, вот дело будет. Ты антисим не перебивай. Ежели тебе про покойников неохота слушать, так лучше иди и еще чайничек поставь. А то у нас поезд через два часа. Как? Уже в Ленинград? Удивился Николай. Едем. Нечего тут делать, буркнул Казимир Платоныч. Мы тебе билет взяли, не волнуйся, не останешься. «А то оставайся. Вместе повышением рождаемости займемся. А Ленинград — город хороший. Осталась там моя зазноба, дворничихой работала». «И какой дворничихой?» — он опять вздохнул. Из уважения к вечной любви все молчали. «Сын у нее остался, Иван. Эх, если бы жидов выводить не нужно было, с ней бы остался. За великую идею страдаю. Решил со столицы начать. Здесь бабы здоровее». «Родят лучше. Почва, что ли, другая? Приплода больше. Вот поглядите, листовка. Тут вся правда написана». Антисим пустил по рукам затертую листовку. Все прочитали ее без интереса. «Вон как на самом-то деле!» – заключил за всех Антисим и вышел из помещения. «Антисим – мужик хороший», – заговорил Захарий, угостившись сигаретой Алексея и закуривая. «Только с прибабахом легким, сами видите» втемяшил себе в голову, что к нему в кочегарку сквозь крышу НЛО на ночевку приземляется, а он потихонечку лежит на котле и смотрит. А если зашуметь, то тарелка улетает. Надо ж такой шизотыны придумывать. — Пойдем, Захарий, — сказал Эстерлис, вставая. — Упаковать его нужно. Захарий спрыгнул со стула и вышел вслед за Казимиром Платонычем. — Кого они упаковывать-то собираются? — спросил Николай. — Небось, опять покойника оживлять будут? С покойниками, если честно говорить, не совсем ясно. Кто является покойником? Скажу вам, что понятие это чисто условные. Если считать человека без дыхания и сердцебиение, так это еще не покойник. Представьте, труп сохраняет электрическую активность вплоть до 39 дня. Дверь открылась. Вошел Захарий. лёха пойди помоги Казимиру. Значит, «Тут такое дело у нас!» — начал Захарий, усаживаясь на стул и закуривая папиросу. «Тут такое дело!» — он замолчал, подыскивая слова и глядя на Николая с сомнением. «Тут, знаешь ли, мужика мы одного пробудить решили. Тоже, оказывается, летаргическим сном спит. Так вот мы и решили пробудить». «Ну и правильно!» — сказал Николай, заметив однако, что Захарий будто бы не договаривает что-то. «А давно спит?» «Давно!» неуверенно проговорил захари «Помощь нам, наверное, потребуется. Вот мы и решили тебя к делу нашему привлечь». захари бросил недокуренную папиросу на пол. Николай от пожара задавил ее ногой. «Я всегда, пожалуйста. Я уже с Казимиром Платонычем оживлял, э, в смысле пробуждал. Пробуждать не потребуется. Транспортировать его нужно. В Ленинград повезем. Там и пробудем». «Перевезем, конечно». «Если тащить нужно, так я не против». Николай закинул ногу на ногу и скрестил на груди руки. «Толстый он?» «Да нет, совсем мал. Честно говоря, Казимир против был, чтобы тебя в курс дела вводить. Боится он. Мы с Алексеем настояли. Непростой это, Соня». «Да прямо. Я ж в милицию заявлять не потащусь». «В милицию, конечно, не стоит заявлять». захарь замолчал, уставившись в пол. «Так что за соня-то?» не выдержал Николай. «Ленин это!» «Ульянов Владимир Ильич!» за огромным голосом проговорил Захарий, не поднимая глаз. Николаю показалось, что он ослышался. «Кто ты сказал?» — переспросил он тихо. «Ульянов Ленин!» «Владимир Ильич!» Таким же замогельным голосом проговорил Захарий. Николай захохотал. но ну, ты даешь!» «Ленина оживлять!» «Демократы нас не поймут!» Дверь заскрипела, и в комнату вошел Алексей. «Я же предупреждал, что не поверят», — сказал он, присаживаясь рядом с хохочущим Николаем. «Вот и лёха подтвердит. Ведь Ильича пробуждать будем, точно лёха «Его родимого», — кивнул Алексей, почему-то с сожалением, глядя на Николая, будто это его будут оживлять. «Вы что, серьезно говорите?» Перестав смеяться, спросил Николай, переводя взгляд то на Захария, то на Алексея. «Чистая правда. Ильич у нас», сказал Захарий, проводя по взъерошенным волосам рукой. «Пошли». Ни Казимира Платоныча, ни Антисима, видно, нигде не было. Они зашли за котел. Алексей отставил большой лист фанеры. За ним в кирпичной стене оказался пролом. Оттуда потянуло сквозняком. «За мной», скомандовал Захарий и юркнул в дыру. Николай вздохнул и и, низко пригнувшись, чтобы не ушибиться о кирпичи, неохотно полез за карликом. Он оказался в темноте на сильном сквозняке. Разогнуться не удалось, мешал низкий потолок. Скудный свет поступал сюда только из пролома, поэтому видно ничего не было. — Спички никак не найду, — шебашил в темноте Захарий. — Ах, вот они! — черкнула спичка, но тут же, задутая сквозняком, погасла, не дав света. Захарий чертыхнулся и зажег другую, но она тоже не просветила обстановку. Стоять, согнувшись в три погибели, было неудобно и тяжело, но Николай терпел. Психологически он уже подготовился к встрече с величайшим человеком и, несмотря на телесное неудобство, про себя благоговел. Наконец Захарии удалось зажечь спичку. Они стояли в длинной кирпичной трубе. Начало и конец ее терялись во тьме. У стены Прямо на земляном полу лежало что-то завернутое в ватное одеяло. «Разворачивай», — распорядился Захарий, — «светить тебе буду». В трепещущих на ветру языках пламени сагбенный Николай подошел к свертку и, пересиливая дрожь в ногах и руках, медленно стал отгибать край одеяла. Он был очень взволнован. Ведь здесь, в одеяле, если не врал Захарий, лежал не просто спящий, а человек-легенда — Дрожащие руки не слушались. — А, падла! — вдруг заорал Захарий. Свет погас. Николай отдернул от неожиданности руку и выпрямился, стукнувшись затылком о потолок. В глазах потемнело. — Палец обжег! — плачущим голосом пожаловался Захарий. — Фонарик бы! Разворачивай — Разворачивай! Он чиркнул новой спичкой, и Николай, потеряв ушибленный затылок, откинул край одеяла и отпрянул вновь ударившись затылком о потолок, но не обратив на это внимания. В одеяле, собственной персоной, лежал Ленин или человек, настолько с ним схожий лицом и бородой, что если бы его подложили в мавзолей вместо вождя, никто бы не заметил подвоха. Это до такой степени поразило Николая, что он, вере и не веря, протянул руку и, как когда-то, проверяя собирателя, коснулся лысой холодной головы. Тьма обрушилась неожиданно, стало страшно. «Пойдем, Захарий!» — попросил он. «Накрой лицо-то, запылится!» Он зажег еще спичку, и Николай не без ужаса накрыл лицо углом одеяла Они выбрались из Борова. У дыры их поджидали Алексей и стерлис «Ну как?» — убедился, — спросил Казимир платонович Но Николай был настолько подавлен и поражен увиденным, что ответить ничего не смог. Алексей задвинул фанеру, и они направились в комнату. Казимир Платоныч с ними не пошел. Обессиленный переживаниями Николай опустился на диван и затих. — Ты, Колян, не переживай. У нас все хоккей. Стыбзили его так, что никто даже глазом не моргнул. — Так как? Окажешь помощь в транспортировке? — спросил Захарий, взбираясь на стул. — Конечно. — Но как же его? — пробормотал Николай. «У нас все продумано», — сказал Алексей. «Билеты в купейном вагоне. Ну и все такое прочее. Но мало ли что. В пути всякое может случиться. Вот мы и решили с тобой договориться». За окном что-то зашумело, заскрежетало, словно водор въехала большая сильная машина. «Главное ты, Колян, не бойся. Всю ответственность мы с Казимиром на себя взвалили». Грохот за окном нарастал. «Что там? Двор пахать вздумали?» Алексей подошел к окну и протянул руку, чтобы отодвинуть занавеску. Но тут дверь резко шумом распахнулась на всю широту. На пороге стоял бледный Казимир Платоныч. Он не вошел, а так и остался на пороге, глядя перед собой. Все тоже замерли и тоже смотрели на него молча. Все вдруг поняли по его обреченному виду, что произошло нечто ужасное. «Все», — наконец выговорил Казимир Платоныч. «Влипли. Накрыли нас». Грохот не прекращался. Стоявший у окна Алексей вновь протянул руку, чтобы выглянуть во двор. «Назад! Нельзя!» зашипел на него Захарий. «Назад! Сядь!» Алексей повиновался и отошел от окна. Захарий спрыгнул на пол, на цыпочках подкрался к окну и, аккуратненько отогнув самый краешек занавески, уставился во двор. Казимир платонович вошел, но скрипучую дверь за собой не затворил. Насмотревшись, Захарий повернулся в комнату. Вид у него был совершенно обалдевший. Глаза выпучены, рот приоткрыт. Николаю даже показалось, что волосы на его голове распушились еще больше и слегка шевелятся. — Дело плохо, — проговорил пораженный Захарий. — Придется сдаваться. Казимир платонович обреченно покачал головой. Во дворе раздались голоса, но что они говорили, было не разобрать. Звонок в дверь заставил всех вздрогнуть. Снова позвонили, и потом уже звонок звенел, не переставая. Кто-то нетерпеливый давил и давил на кнопку. В распахнутую дверь бесшумно, как тень, вошел Антисим. Он приложил палец к губам и также бесшумно присел на краешек табуретки. Появление Антисима вывело из оцепенения Казимира Платоныча. «Сдаваться идти нужно», — сказал он в голос. «Может, пронесет?» «Тихо!» — прошепел Захарий. Антисим сморщил лицо, придав ему вид страдальческий. Звонок не смолкал. Алексей встал тихонько, подошел к окну и, отодвинув занавеску, с любопытством выглянул во двор. Ему никто не препятствовал. Посмотрев несколько секунд, он отошел от окна. Изумление выражало вся его внешность. На лбу проступили капельки пота. Теперь один только Николай не знал, что творится во дворе. Ему было безумно интересно. Он тоже встал, подошел и отогнул край занавески. В небольшом дворе, повернув в сторону оконца железное дуло, стоял заведенный танк. Вокруг него поднимались клубы угарного газа. Рядом примостился набитый солдатами бронетранспортер. Солдаты были в касках с автоматами. «Сейчас бабахнет», — высказал свое мнение Николай, — хриплым взволнованным голосом увидев что направленные ему в лоб дула танка вздрогнула может отдадим этого предложил алексей с ужасом озираясь николай снова выглянул в окно танк уезжал он увидел как страшная железная машина взрывая гусеницами асфальт двора и выпуская черный дым выехала из подворотни бронетранспортер с вооруженными солдатами постоял дожидаясь когда танк выберется из двора и и выехал вслед за ним. Больше всех разволновался Алексей, но антисем дал ему выпить полстакана самогонки, и Алексею полегчало. В том, что опасность миновала, захотел убедиться каждый, и Алексей даже вышел нетвердыми шагами во двор и осмотрел раскуроченный гусеницами асфальт. Один антисем не испугался, и сейчас, поглаживая усы, хохотал весело и задорно. «Ну, бабы, ну дают!» Хохочая, восклицая, он вышел в помещение котельной включать котел. «Надо сматываться», — сказал карлик, заговорщицки приманив пальцем всех в один круг. «Дело плохо, раз на поиске его армию по тревоге подняли». «Да как же они дознались?» — нетвердо спросил поддатый Алексей, и в воздухе запахло перегаром. «Мало ли как. Главное, теперь его вывести незаметно». Небось, все вокзалы милиции и КГБшниками оцеплены. он вишь, войска подняли. захари бросил пугливый взгляд на окно. А может, фиг с ним? С Ильичом? Пускай в кочегарке вечная жизнь остается, а? Сострел Алексей и загоготал нетрезво. Ты, и сядь. Посиди немного, посоветовал захари А то мы тебя в отрезвитель сдадим. Алексей послушно уселся и откинул назад голову. А нельзя так, чтобы... — Николай улыбнулся, как бы извиняясь, — так, чтобы Владимира Ильича здесь, в кочегарке, оживить, а в Ленинград пускай своим ходом с нами едет, чтобы с ним не таскаться зазря. — Так не выйдет, — авторитетно заявил медик Захарий. — Вести в таком виде, как есть нужно. Короче, хватит разговаривать, вывозить нужно. Поезд через час. Пошли упаковывать, — сказал молчавший во все время разговора Казимир Платоныч. Он выпрямился. «Плевать на армию!» «Ты, Захарий, проходные дворы знаешь?» Захарий хотел ответить, но не успел. В комнату вошел Антисим. Судя по Зарихватскому виду, настроение его после посещения танка не ухудшилось, а даже наоборот. «Но бабы!» — хохоча восклицал он, подкручивая Чапаевские усы. «Но дают!» «Вы-то, небось, передрейфили, а не доросток «Ты насчет чего, Антисим?» «Но дают бабы!» Это ж они танк наняли, чтобы меня напугать. Думает, я им всем алименты со своих кочегарских заработков платить стану. Но дают бабы. Все, кроме задремавшего Алексея, уставились на Антисима. Так это к тебе танк приезжал? Первым оправился от изумления Захарий. А кому же? Бабы народ изобретательный, с фантазией. Они на меня в суды разных районов подавали, ментов засылали. А однажды Террористический акт совершили. Бомбы и дверь взорвали. Ворвались дубьем. Баб, наверное, семь было. Еле через крышу по пожарной лестнице ушел. А сейчас танк наслали. Думали, я им теперь алименты всем платить стану. Глупый народ. Попробуй, вдолби им, что они великому делу. Борьбе с жидомасонами служат. Им алименты дороже Родины. «Ну, вот и хорошо», — сказал Казимир платонович подходя к двери ехать пора ты нас антисем обрадовал сказал захари а мы уж думали он вышел вслед за казимиром платоночем друг то слаб к алкоголю не привык еще сказал Антисим николая разбудили алексея захри посвистывая вынес искательный сверток стилизованный под ковер в котором как бесстройно догадался николай и лежал вождь мирового пролетариата Шутковато стало Николаю от этой догадки. Он смотрел, как карлик бесцеремонно, без тени благоговения, управляется с драгоценным телом и удивлялся, переставая вдруг верить, что в свертке и лечь собственной персоной. Если бы сам не видел и не потрогал пальцем его холодный безволосый лоб, то уж наверняка бы не поверил. Антисим вышел проводить отъезжающих гостей до подворотни. Они уже подходили к воротам, когда им навстречу попались три беременные женщины. Женщины и Антисим увидели друг друга одновременно. Антисим развернулся и, не попрощавшись, рванул к дверям кочегарки. Женщинам на сносях бежать было труднее, поэтому Антисим успел вбежать в кочегарку и закрыться изнутри. Скверно ругаясь, подоспевшие дамы замолотили кулаками в дверь. Впереди всех шел Эстерлис. За ним посвистывающий карлик со своей ношей, затем Николай с сонным Алексеем. Казимир платонович первым вышел из подворотни на улицу, но тут же метнулся обратно. Наскочил на карлика, и тот чуть не уронил бесценный груз на асфальт. «Назад!» – выпучив глаза, проговорил он взволнованно. «Туда нельзя, милиция!» Вся компания сплотилась возле ворот. «Спокойно!» – сказал не теряющее самообладание карлик. Попробуем пробиться. Нам все равно на ту сторону переходить. — А если милиция? — беспокоился Эстерлис. — Выкрутимся, — сумоуверенно проговорил Захарий и двинулся к воротам. Но Эстерлис обогнал его и вышел первым. То, что они увидели, сбило спесь у самого Захария. На улице стояли танки, бронетранспортеры. Кругом было полно народу и милиции. Николай не мог себе представить, что пропажа из мавзолея могла вызвать такое оживление на улицах столицы. Прохожие имели вид угнетённый. Милиция, казалось, тоже не знала, что делать, и шлялась между стоящими недвижно танками и БТРами взад-вперёд. Захарий, посмотрев вокруг с изумлением, первым оправился от шока. «Вперёд!» – скомандовал он и, как ни в чём не бывало, распихивая прохожих двинулся между танками на другую сторону улицы. Они прошли между бронированными машинами по раскуроченному асфальту, направляясь к ближайшей подворотне. Но тут произошло неприятное происшествие. Из подворотни вдруг выскочила группа вооруженных автоматами солдат. Бежали они прямо к карлику. Увидев солдат, злоумышленники обреченно остановились, но солдаты пробежали мимо, не обратив на них внимания. «Я уже думал бросить его до драпалять», – признался бедный Захарий, когда они оказались во дворе. В московских дворах Захарий ориентировался не хуже, чем в ленинградских. Скорее всего, его вело не знание пути, а какой-то дикий инстинкт. Или он, как всякий житель страны Советов, постиг внутренние закономерности проходников и нелегальных путей. До вокзала они всего два раза пересекли крупные магистрали – полные милиции и бронированных машин. Исчезновение из мавзолея наделало в городе переполох. Однако им повезло, их ни разу не задержали по пути, хотя обалдевший от безнадежности Захарий, посвистывая, нагло пер прямо на представителя закона, так что тем приходилось сторониться. По пути злоумышленники не разговаривали. Только у самого вокзала Захарий остановился, повернул ко всем бледное лицо с выпученными глазами. «Не дрейфить», — сказал он и тряхнул тело спящего. Они заняли купе, припрятали Ильича под сиденье, расселись по местам и дожидались отправления безмолвно и не двигаясь. Когда поезд тронулся, уже протрезвевший Алексей вздохнул. «Ну, слава тебе!» Он хотел продолжить, но прервался и, пугливо посмотрев на сиденье напротив, оставил фразу без окончательного смысла словно испугавшись, что из-под сидения выскочит воинственный безбожник и сделает ему нехорошо. Перестук колес утешал переволновавшихся злоумышленников. Когда за окном замелькали пригородные усадьбы, Николай совсем успокоился и, задумчиво глядя в окно, хотя он никогда не испытывал к Ленину теплых чувств, почему-то ощутил гордость от того, что он, в прошлом никому неизвестный писатель, везет в колыбели революции вождя мирового пролетариата. Но вдруг в его невыспавшемся мозгу завелось сомнение. Он даже причмокнул огорченно. А вдруг Ильича там? Под ним нету. Вдруг его, сладко спящего летаргическим сном, в попыхах забыли завернуть в ковер, и ковер пуст. Пот прошиб Николая. Он хотел предложить своим товарищам рассмотреть драгоценный груз и удостовериться в его целости. Но тут поезд на полном ходу резко дернулся, Потом дернулся снова, снова и снова. Нет, это дергался уже не поезд, а сиденье под Николаем. Изнутри кто-то стучал, лупил, бился о крышку всем телом. Карлик уже вскочил и в испуге плюхнулся на противоположное сиденье между Эстерлисом и Алексеем. Но Николай в ужасе все еще продолжал сидеть, не пуская того, кто рвался на волю. Удары становились сильнее. Николай уже знал, что не удержится. Тогда он, подскакивая от ударов, выбрался из-за стола и вдруг рывком соскочил с сиденья, под зад его больно ударила открывшаяся крышка. Николай повалился на друзей. Когда он в ужасе обернулся, то увидел, как из-под сиденья с криком «Вся власть советом!» выскочил невысокий бородатый лысый человек с толстым бревном в руках. Он воинственно махнул им перед лицами остолбеневших злоумышленников и выбежал из купе. Сам проснулся. За ним возопил Захарий, и все, кроме Николая, толкаясь, выбежали вслед за человеком с бревном. Некоторое время Николай видел их в окно, ловящими Ильича по платформе, но он не давался, маша своим орудием направо и налево, сокрушая телеграфные столбы, водосточные трубы, стены, леса, дома и фабрики, города. Поезд дернулся, остановился. Николай вздрогнул и осмотрелся. Карлик Захарий спал напротив, свернувшись крохотным калачиком, подложив грязный кулачок под щеку. Над ним на верхней полке похрапывал стерлис Увидев спящих, Николай снял куртку, скомкал хорошенько, подложил ее вместо подушки, улегся и уснул, окончательно выбросив из головы мысль о лежащем под ним вожде. Сон был глубоким, без сновидений. Когда Николай проснулся, пассажиры купе бодрствовали. «О, Колян проснулся! А мы только чай пить начали!» За окном моросил дождь, и лачуги пригородных жителей, изредка мелькавшие за окном, виделись совсем рассыпающимися, ремонту не подлежащими. Чай был еще горячим. Николай выпил стакан с куском хлеба молча. Настроение после сна было мерзопакостное. Разговаривать ни с кем не хотелось. Сейчас, когда события дня отошли на задний план, уже как-то не верилось во всю эту историю со спящим Ильичом. Все это представлялось малореальным. Он даже стал думать, что ничего этого не было, потому что не могло быть. Да, конечно, как возможно украсть Ленина из Мавзолея? Ведь там охрана. Чушь. Наверное, приснилось. Бывает же такое. «Может, достанем к обеду?» Подавился от смеха Захарий ставя стакан на столик и кивая на сиденье под Николаем. «Как нормальные египтяне пообедаем!» «Вот ты, лёха научный сотрудник смерти, разъясни нам, когда человек труп, а когда еще не труп!» «Труп» — понятие довольно субъективное, — глубокомысленно начал Алексей. «Труп, например, не имеет биополя, но это не показатель. Как известно, труп бездушен». «Пойду в писсуар», — угрюмый Казимир платонович поднялся. От ваших разговоров живот скрутило. — Ты гляди поаккуратнее там, — предустерег Захарий. — Смотри, бандюгам этим не давайся. Провожу тебя лучше. Он встал. — И на кой ты им сдался? — Сиди, Захарий. Терпеть не могу, когда за дверью стоят. После ухода из Терлиса Захарий сел и принялся ковырять спичкой в зубах. — А у христиан, например, — продолжил свою мысль научный сотрудник смерти — Вообще нет трупов. У них есть только усопшие. То есть человек не умирает, а засыпает на время, а потом просыпается на страшный суд. Это как же просыпается, если разложился уже, перестав ковырять, поинтересовался Захарий. Да, именно разложившиеся. В книге пророка Иезекииля это описано очень убедительно. Помните? А про этого усопшего там не написано? Захарий махнул рукой в сторону сиденья, на котором устроился Николай. — Я все спросить хотел, — вступил Николай, — как вы этого Владимира Ильича выкрали, да и вообще, если честно сказать, не очень-то верится. — А нам верится, — воскликнул Захарий, — история тут длинная. Он замолчал, собираясь с мыслями. Николай отвернулся к окну. Поезд замедлил ход, остановился. За окошком громоздилось здание вокзала, того самого вокзала, который Николай видел во сне и который порушил разгулявшийся Ильич. Из поезда вышли трое мужчин. Свой багаж в виде свернутого ковра они несли на плече, как нес в свое время на знаменитом субботнике знаменитое бревно-вождь. Николаю стало смешно. Он проводил их взглядом до дверей вокзала. В поезд желающих садиться не нашлось, поэтому он задерживаться не стал а медленно тронулся своей дорогой. «Это ведь лёха меня сгоношил», — наконец решился Захарий. «Единственный шанс», — говорит. «Перестройка разгулялась. Может, скоро демократы Ильича захоронят или за доллары продадут. Тогда все пропало. Может быть, второго такого пробудителя, как Казимир, на всем белом свете не сыщешь. А когда узнал, что за ним японцы охотятся, совсем заколебал». «Представьте». «Такого человека выкрадут в Японию, когда у нас своих спящих навалом!» – вставил Алексей. «А как вы узнали, что он спит?» – спросил Николай. «По порядку начну». Захарий устроился поудобнее. «Так вот, дело все с Алексея началось. Стал я к нему в институт в тихоря Казимира сонь носить. но ну, чтобы он, как научный сотрудник смерти, по-научному определял. Иногда приборами своими угадывал». Иногда нет. Сдружились мы с ним на почве мертвецов. А однажды он мне говорит. Есть такой Соня, который битых 80 лет спит. Я говорю, тащи. Казимир его в вмиг на ноги поставит. А он мне, не могу. Он в таком месте лежит, что оттуда его фиг возьмешь. Да нет, я имел в виду, попытался оправдаться Алексей. Ты не встревай, или сам рассказывать будешь. Так вот, — продолжал Захарий. — Познакомил он меня с приятелем. Короче, парень этот работает в институте сверхсекретном. Такой секретности, что просто шизнуться можно. И оказалось, что эти секретчики, по секрету от народа, ночами Ильича нашего подкармливают через нос. — Как это через нос? — удивился Николай. — Ты что, не знаешь? Вставляют в нос трубочку и еду туда, как клизмой. Словом, чтобы он во сне не умер от голода. Ну, это не важно. Не поверил я им. С какой-то стати Ленин жив. Не должно, думаю, такого быть. Беру Казимира, везу его в Москву. Смотрит он на Ильича. Точно говорит. Можно оживить. У него, сам знаешь, в башке бардак. Никак не верит, что это летаргический сон. И стали мы к этому делу готовиться. Разведывать да разузнавать. Оказалось... От института секретного подземный ход прямиком в Ленинскую опочивальню ведет. Секретные кормильцы ночами к нему шастают. Долго мы этого друга Лехиного уговаривали. Но тут он сам видит, дело плохо. Кормит Ильича все хуже. Раньше ему растворы из икры, давленной да из прочих вкусности в нос закачивали. А теперь буфетчицы жрачку тыбрят. Кладовщики стараются подсунуть продукт несвежий. А скоро его все Ильича в печке сожгут. Решили на том, что спасти его нужно, пока не поздно. Три месяца подготавливали похищение. Ждали, когда в институт проникнуть можно будет. И вот телеграмму получаем. Все, мол, в ажуре. Мы ноги в руки и сюда. Ты еще по пути попался. В общем, его через подземный ход вынесли. А дальше сам знаешь. Это же безумие. Люди утром пришли его смотреть, а там пусто. Ведь войска подняли. Насчет войск я не спорю. Но вот зрители увидят Ильича в целости, потому что мы его заменили на кукольного. Под сценой, где он почивал, еще несколько припасено. Один к одному, не отличишь. Это их специально смастерили. Настоящего случалось, для опытов уносили, так вместо него кукольного клали. Но самое главное, мы из Москвы вырвались. Я, как танки и броники увидел, все думаю, каюк. Как мы выбрались, до сих пор не пойму. Что-то Казимир долго не возвращается. Захарий встревоженно посмотрел на часы, взял с сетчатой полочке молоток и вышел в коридор. Здесь побудьте. За багажом смотрите в оба. Так его без эстерлисы не пробудить будет? Спросил Николай. К сожалению, никак. Я подозреваю, что Казимир платонович единственный такой специалист, вздохнул Алексей. Вскоре вернулся Захарий. Он был бледен, тяжело дышал, как будто прибежал издалека. Глаза горели гневом. Нет его нигде. Угады. Попадись они мне. Он махнул в воздухе молотком. Ведь всю операцию срывают. Сидите здесь, никому не открывайте, кроме меня и Казимира. С Ильича глаз не спускайте. Я состав обшарю. У, суки. Грозен и страшен был Захарий в эту минуту, и Николай отодвинулся подальше. Особенно испугали его оскаленные зубы карлика и молоток. Николаю почудилось, что с него что-то капает. Неужели кровь? Захарий вышел. Алексей закрыл дверь. Минут двадцать прошло в тревожном молчании. Без Захария было не по себе. Присутствие грубого и невоспитанного маленького человека вселяло уверенность. А сейчас Николай с Алексеем чувствовали себя незащищенными. Опасаясь не столько мафии и милиции, Сколько тихо спящего в ящике Ильича. А зачем его в мавзолей положили, если он спал? Припрятали бы куда-нибудь и все, — задал резонный вопрос Николай. — Тут тонкий расчет, — усмехнулся Алексей. Я тоже сначала думал, что проще спрятать его было. А на самом деле лучше всего прятать, положив на видное место. Это они и сделали. А кто они? Кто задумал и кто совершил это дело? навеки останется тайной. Возможно, Ленин сам захотел того, чтобы, проснувшись когда-нибудь, внедриться в ход будущей истории и вторично повлиять на нее. Может быть, мои предположения не неверны, этого не суждено узнать, но я знаю, что было дальше. Во всяком случае, Сталин не мог не знать об усыплении Ильича. Ему нужно было уничтожить всех, кто об этом знал. Начались аресты, репрессии. Захватив власть, Сталин уничтожил соратников, те, кто, возможно, присутствовал при усыплении, затем тех, с кем они могли встречаться. Круг расширялся, в него попадали посторонние люди, их родственники и знакомые. В состоянии ужаса, в котором находилась страна, люди, которые что-то знали, не могли не то что сказать, подумать. Все человеческие судьбы и жизнь всей страны были направлены на служение спящему в мавзолее Ильичу. Только таким способом можно было заставить умолкнуть знавших, только захлебнувшись кровью. Они не могли разгласить величайшую тайну. Тогда-то и появились хитрые лозунги «Ленин с нами», «Ленин живее всех живых». Никому они не казались глупостью. Они резали человеческое сознание. После этих лозунгов люди уже не могли предположить, что Ильич жив. Нужно прибавить агентов ГПУ, которые выслеживали, выслушивали, и вычитывали. Это не было абсурдом. Это было продумано до тончайших деталей. Любой мог при желании пойти поглядеть на мертвого Ильича, и в то же время он назывался вечно живым. Возведенный в реальность абсурд. Рушилось человеческое понимание и осознание окружающего мира. Тем более, что все это делалось под страхом пыток и смерти. Смерти. — повторил научный сотрудник смерти и уставился в окно. «Ну хорошо», — начал Николай. «А для чего нужно было устраивать этот запутанный культ мертвеца, вернее спящего? Зачем было обращать на него столько внимания?» «Да, вы правильно сказали. Культ смерти. Кажущейся смерти, но на самом деле культ сна». Для этого мозги людей и доводили до идиотического состояния лозунгами, литературой, выступлениями вождей, узаконенной официальной ложью, когда люди сами уже переставали понимать, где сон, где реальность и фактически сами находились в состоянии сна. Но наиглавнейшей сверхзадачей было поднять себя до уровня сверхчеловека, вождя, отца народов. Вспомните, как шло возвышение обожествление Сталина. Он хотел лечь рядом с Лениным, — воскликнул догадливый Николай. Он и лег. После смерти его положили в мавзолей. Так что он тоже спал в летаргическом сне? Вот именно. Он тоже был усыплен. А это значит... А его значит сожгли живым, — проговорил негромко Николай. Выходит, так. Но, конечно, те, кто сжигал, не знали, что он спит. Тут была ошибка самого отца народов. По подсчетам специалистов, психология людей должна была поменяться за период его правления. Ему казалось, что он воспитал для охраны своего сна новое поколение, но он не предусмотрел, что власть захватят непосвященные. Разве он мог подумать, что сменит его этот шут, плясавший ГПК? Но судьба решила иначе. На что же он рассчитывал? Спать вечно? Конечно, биологическая смерть неизбежна, но теоретически Жизненные процессы настолько замедленны у спящего, что он может проспать долго, очень долго, может быть даже два века. Ну а смысл какой? Все равно умрет. Смысл был. Смысл, оправдывавший все эти старания, был в этом самом сверхъестественном институте, из которого подземный ход ведет в мавзолей. Все эти годы он бесперебойно работал над секретом пробуждения. Так они не знают, как оживлять? изумился Николай. Я предполагаю, что Казимир Платонович единственный, кто владеет этим древнейшим искусством. Но усилия института направлены не только на поиски секрета пробуждения, но и на задержку процесса старения организма в первые часы после пробуждения. Ведь давно замечено, что человек, пробудившийся после летаргического сна, в первые же часы наёрствует ушедшее время. И его лицо, не изменившееся во время сна, после пробуждения начинает стариться, преодолеть феномен старения. Вот задача, стоящая наравне с пробуждением. Но Казимир платонович уверен, что этого не случится. Возможно, он знает какой-то секрет. «Но вам, наверное, известно, — продолжал научный сотрудник смерти, — что сразу после смерти Сталина главному архитектору стороны Колю, Центральным комитетом КПСС, была поручена разработка плана строительства Пантеона». В Пантеоне намеревались выложить на обозрение народных масс политических вождей. Вы, конечно, понимаете, с какой целью это было задумано. Много было посвященных в политбюро ЦК, и, конечно же, они хотели официально забить себе местечко в высыпальнице. Коль немедленно приступил к разработке проекта Пантеона. Масштабы строительства поражали, и чем дальше Коля работал над проектом, тем больше размеры Пантеона расширялись. Дважды он выступал перед политбюро ЦК. Только по самым скромным подсчетам надлежало снести целый район Москвы. И это непременно бы сделали, если бы разработку не остановили известные события, когда к власти пришел Никита Хрущев. Ну а дальше вы знаете. Спящего Сталина он уничтожил, конечно, умышленно. Он не мог не знать того, что тут спит. Ну хорошо, остальные правители – Брежнев, Горбачев – «Знали секрет усыпления?» — спросил заинтересовавшийся Николай и нагнулся ближе к собеседнику. «Вряд ли. Они из другого поколения. Ильич, Сталин и их приспешники — убийцы, зэки. По тюрьмам всю жизнь скитались, а эти...» — Алексей пренебрежительно махнул рукой. В дверь забарабанили. Николай вздрогнул. Они встревоженно переглянулись. «Кто там?» — спросил Николай грубо, подходя к двери. «Я это...» Донес из коридора голос карлика. Николай приоткрыл дверь. Карлик проскальзнул в щель и быстро закрыл за собой дверь на замок. Рука его все так же сжимала рукоять молотка. Покрытое щетиной лицо выглядело суровым и осунувшимся. дренное дело!» Стыбзили Казимиры или... Он сделал паузу и обреченно вздохнул. Или убили и в окно выкинули. «Я весь поезд на уши поставил. нет его в поезде!» «Если Эстерлису башку проломили, нафига нам этот Соня?» Захарий в сердцах пнул багажное отделение ногой. «Корми его ананасами, и крой цыплятами табака. Жратва теперь по талонам, на него не напасешься». «Он немного продуктов требует», — вступился за Алексей, улыбнувшись невесело. «Пусть только потребует», — сердито пробурчал Захарий, сжав молоток до белизны пальцев и отворачиваясь к окну за окном моросил дождь. Поезд мчал мчался мимо болот, лесов, жалкий холочок вымирающих колхозников, и была в этом законном движении необъяснимая тревога. Она висела над землей невидимой вуалью, и казалось, что в мире произошло что-то очень грустное. До самого Ленинграда из купе не выходили и почти не разговаривали.